христианские истоки патриархата и нетерпимости. Во-первых, жизнь была разделена на два этапа. По окончании земного пути человек продолжал существовать в загробном мире. Концепция загробного мира присуща большинству культур. Греко-римское общество Римской империи не было исключением. Но, как правило, в самостоятельное существование души после смерти ее жители не верили. Истории о царстве мертвых считались детскими сказками. То есть церковь постепенно продвигала идею, не имевшую аналогов в других культурах, утверждая, что каждый человек будет жить и после смерти. Причем эта загробная жизнь, которая будет длиться вечно, имеет большее значение, чем жизнь земная. Именно эта логика лежит в основе знаменитого приказа «Убивайте всех, Господь узнает своих» отданного папским легатом Арно Амари во время взятия Безье, 1209 год, в ходе Альбегойского крестового похода. Фраза легата вовсе не придумана, как может показаться, в эпоху просвещения для демонизации церкви. Она была вдохновлена словами святого Павла, благоговейно записана современником тех событий, цистерцианцем Цезарием Гейстербахским и подтверждена немного позже Гервасием Тельбюрийским. Кто окажется в числе избранных, а кто будет проклят? Этот вопрос для каждого решался здесь и сейчас, в его земной жизни. Легко представить, сколько терзаний и беспокойства вызывал новый ужас перед посмертием, а, стало быть, гарантировал покорность и управляемость. Отцы церкви уже знали — какую власть над душами дает страх. «Многих удерживает в церкви страх Божий», отмечал Зенон Веронский. Так что торжество церкви имело горький привкус. Святой Августин писал, «Очень редко, да нет, никогда не бывает так, чтобы человека по доброй воле ставшего христианином хоть как-то не пронзило страхом Божиим». Церковь и дальше продолжала держать паству в страхе. Пару инквизиторы рекомендовали не откладывать казнь осужденного, что могло бы дать ему время раскаяться и тем самым спасти свою душу, поскольку казнь имела целью не спасти душу обвиняемого, но способствовать общественному плагу и устрашению прочих. Позднее эту мысль можно было встретить даже у самых, на первый взгляд, благодушных религиозных деятелей, от святого Викентия де Поля до Изарса. Конечно, это был не первый случай, когда власть управляла людьми, опираясь на страх. Но прежде страх был связан с вполне конкретными угрозами. Боялись нищеты, тюрьмы, пыток, смерти. Теперь появился страх перед неосязаемым. Угроза вечного проклятия, которая оказалась еще более действенной, подчинив себе как властителей, так и бедняков. Во-вторых, оказался расколот надвое и сам человек. Если в древности тело и душа были неразделимы, то теперь церковь учила, что плоть угрожает спасению души. Именно плоть виновата в грехопадении. Именно она соблазняет душу тысячу дурных страстей и гибельных мыслей. Противопоставление телесного и духовного легло в основу всей системы средневековых воззрений. На мой взгляд, это антологическая диссоциация личности, последствия которой до сих пор ощущаются в западных обществах, независимо от степени их дехристианизации также представляет собой исключительное явление. Нигде за пределами Европы человеческое тело не знало такого уровня надзора, контроля, презрения, ненависти, принижения и издевательств ради спасения души в другой жизни. Именно на этой почве возникло угнетение, не имеющее аналогов в мировой истории. Угнетение женщин. Патриархат в его сегодняшнем понимании – то есть женоненавистнический патриархат, начинается с христианизации. Ведь хотя все известные нам общества патриархальны, поскольку основаны на том, что Франсуаза Эритье называет «дифференциальной валентностью полов», только европейская культура дополнила эту иерархию уникальной системой принижения женщин и ненависти к ним. Считалось, что женщина неразрывно связана с плотью, а значит... Из с грехопадением. Представительница этого пола соблазнила нашего праотца Адама, который был ее мужем и отцом, погубила Иоанна Крестителя, обрекла на смерть доблестного Самсона. В каком-то смысле она же убила Спасителя, потому что нашему Спасителю не нужно было бы умирать, если бы этого не требовали ее грехи. Горе этому полу, который не знает ни страха, ни доброты, ни дружбы, и который опаснее, когда его любят, чем когда его ненавидят. Яснее всего, особенно на контрасте с античной культурой, это принижение женщин проявилось в остервенелых нападках церковников на женскую красоту. То, чему античность буквально поклонялась, богини были прекрасны, и красивая девушка сразу же вызывала мысль о божестве, решившем провести некоторое время среди смертных, Христианская церковь преследовала с непримиримой ненавистью, похожей на одержимость бредовой идеи. Вот, например, как в одной проповеди описывается молодая девушка, которая прихорашивается перед зеркалом. «Она смеется, чтобы проверить, красит ли ее смех, прикрывает глаза, чтобы посмотреть, будет она выглядеть привлекательней так, или с широко распахнутыми глазами, приподнимает подол платья, показывая свою плоть, расстегивает ворот, обнажая грудь. Хотя ее тело еще дома, ее душа, в то время как она украшает себя и готовится с помощью ухищрений, какие употребляют проститутки, расцлевать другие души, в глазах Бога уже оказывается в борделе. Именно это христианское воображаемое объясняет, почему в житиях святых женщины так часто стремятся изуродовать себя чтобы присоединиться к Христу. Святая Бригитта Ирландская выкалывает себе глаза, чтобы избежать замужества. Блаженная Адетта Брабанская отрезает себе нос, говоря, что хочет разрушить красоту своего лица. Таким образом, она полностью уничтожила великолепие своего лица, радуется ее биограф и духовник. Третье нововведение «Спасение достигается верой». Просто хорошо себя вести теперь недостаточно. Нужно еще верить в истинность догматов и верить твердо. Сомнение считалось дьявольским наущением. Более того, сомнение было достаточно, чтобы прослыть еретиком. Эта правоверность, то есть строгое соблюдение религиозных предписаний, была тем более важна, что речь шла о спасении не только одного человека, но и всего мира. Отсюда вмешательство светской власти. Уже в правлении Константина мы видим, как император созывал собрания, говорил о единовластвующем божестве и вслед затем рассуждал о всеобщем и частном промысле, утверждая, что приводит варваров к истине и в конечном счете ведет все человечество по пути спасения. Итер салютаре. Соответственно, все неортодоксальные верования следовало истребить не только языческие, но и те разновидности христианства, которые расходились с церковью в своем понимании истины. Так христиане очень быстро превратились в гонителей, причем преследовали они в том числе и других христиан, еретиков. В результате, если считать с первого века мира церкви, религиозные распри между христианами унесли больше жизней, чем все предыдущие гонения. Уклониться от этого было нельзя, ведь на кону стояло спасение мира. Еще и сегодня катехизис католической церкви гласит, параграф 2104, «Все люди должны искать истину, в особенности в том, что касается Бога и Его церкви, опознав ее, принять ее и быть ей верными». То есть это долг. Причем долг, который легко исполнить, поскольку истина уже найдена, как победоносно утверждал святой Амвросий Медиоланский в споре с язычником Симмахом. «Чего не знаете вы, о том нам возвестил глаз Божий, и что вы ищете догадками, то мы познаем от самой премудрости Божьей и истины». Так неожиданно поиск истины перестал быть частным теоретическим занятием, превратившись в нравственный и политический долг. Именно ключевое место — которая ортодоксия заняла в европейской культуре, сделала такой значимой роль священнослужителей – монахов, прилатов, университетских богословов. Именно они обсуждали, разрабатывали и устанавливали догмы. Они же оценивали правоверность всех и каждого. Часто говорят, это повелось из баллады о дамах былых времен, что Жанну Д'Арк сожгли англичане. Однако сначала ее требовалось объявить еретичкой. А это могли сделать только церковники, присланные из Сорбонны. Их работу запечатлели судебные документы, из которых видно, как самые изощренные знания служили самой жестокой власти. То, что случилось с Жанной Д'Арк, могло произойти и с бедным крестьянином из самого глухого уголка Европы, о чем свидетельствует история Мельника Миноккио, имевшая место в конце XVI века. Беспокойство о самых ничтожных людях могло охватить даже Папу Римского. Вот что писал Климент VIII инквизитору из Фриули, который сомневался в необходимости казни малоизвестного фриульского еретика Антонио Скуделаро. «Повелеваю вам, по приказу Святейшего Господа нашего, чтобы вы, не откладывая, приступили к делу с усердием, которого требует серьезность положения» дабы он не избег возмездия за свои ужасные и отвратительные деяния, но дабы причитающееся ему строгое наказание послужило примером для других в этих краях». Одним словом, в европейской культуре священнослужитель предстаёт прежде всего как «страж порядка». «Сторожевой пес, если пользоваться выражением Низана. И этот образ накладывает свой отпечаток на его наследников – то есть на каждого европейского культурного человека, будь то профессионал, учитель, деятель науки, писатель, издатель, книготорговец, журналист, музейный хранитель и так далее, или любитель, врач, юрист, бизнесмен или просто интеллигентный горожанин. Внутри него всегда живет, хотя чаще всего он сам того не знает, клирик, от которого можно освободиться, лишь осознав его присутствие. Я еще вернусь к этой теме. Ортодоксия легла в основу угнетения, которое, как и притеснение женщин, достигло беспрецедентных масштабов. Под ударом оказались все, кто выделялся из общей массы и угрожал догматической однородности общества — евреи, мусульмане, еретики, а также прокаженные, садомиты, ведьмы и колдуны. Так был изобретен внутренний враг. Это явление стало особенно заметным, начиная с 13 xiv веков, и сопровождалось усилением давления на женщин. По мнению большинства историков, в этот период произошел переход от относительно открытого общества, где, например, евреи и мусульмане жили более или менее мирно в христианских городах, к обществу, которое становилось все более закрытым и нетерпимым. Существуют различные взгляды на причины этих изменений. Но, по-видимому, с этим процессом было тесно связано укрепление государства во Франции, Англии, Испании и Италии. Речь идет о папской монархии. Создается впечатление, что рождение современных государств было невозможно без выявления и преследования меньшинств, которые думают не как мы, усилиями целого административного, судебного и полицейского аппарата, существующего по сей день. Очевидно, что ключевую роль в этом сыграла церковь, создав инквизицию. Инквизиторы очень четко определяли свою цель. Они преследовали ересь, то есть гетеродоксию. Поэтому они могли привлечь к суду любого, кто сомневается в вере. Напомним, что сомнение было еретическим занятием, но не могли судить, например, тех, кто взывал к дьяволу, варя приворотное зелье. В последнем случае о ереси речи не было, поскольку дьявола вызывали, чтобы он делал именно то, что всегда делает, то есть искушал. Инквизиторы строго следили за тем, чтобы отделять те случаи, когда дьявола вызывали, поклоняясь ему. Это ересь. От тех, когда дьяволу приказывали выполнять задания, входящие в его компетенцию. Узнавать будущее, воскрешать мертвых, продлевать жизнь, склонять кого-либо к греху и так далее. Однако церковь не обладала монополией на преследование еретиков или тех, кто считался таковыми. Об этом свидетельствует начавшаяся в XV веке охота на ведьм, которую вела не столько церковь, сколько государственная власть, при том, что государства постепенно становились все более светскими. Ярким примером этого можно считать Жанна Бадена, теоретика современного государства, жившего в конце XVI века, который был гетеродоксальным христианином, если вообще был христианином, и при этом активно занимался преследованием ведьм. Таким образом, европейская культура с самого ее рождения и до эпохи промышленных революций предстает перед нами как культура экклезиальная, в том смысле, что основные убеждения, регулирующие социальную жизнь, определялись и контролировались церковью. Это и вера в превосходство загробной жизни над земной, которая легла в основу управления душами через страх, и вера в подчиненность тела душе, на которую опиралось беспрецедентное для того времени принижение женщин, и вера в безусловную необходимость ортодоксии, с помощью которой обосновывали преследования меньшинств, регулярно становившихся жертвами как вне судебных расправ, так и государственных репрессий».